Глава 27. За дальней перспективой. Виктор окинул взглядом скалу, вздохнул и, приблизившись к ней, бросил рюкзак с поклажей на землю. привязал конец верёвки к поясному ремню сзади и поплевав на руки вновь глянул на красноватый камень. В момент, когда он собирался ухватиться за один из выступов, пришло понимание, что этого делать не стоит. Куда практичнее использовать другой, чуть выше и правее. Потому что далее идёт столь же удобная щель, где можно держаться не на кончиках пальцев, а нормальным хватом. К тому же, он уже знал, куда поставить ногу и где после лёгкого толчка ухватиться, освободившись о правой рукой. Так вот, как работает альпинист. Нестеров не просто чувствовал поверхность на интуитивном уровне, но мог просчитывать свои действия на несколько шагов вперёд, настолько, насколько мог видеть скалу. А ещё был способен едва коснувшись камня кончиками пальцев, тут же определить, является ли тот надёжной опорой. Взобравшись метров на 10, он оказался на площадке шириной порядка полуметра. В запасе есть ещё не меньше 20 метров верёвки, но больно уж удобное место. Поэтому он подтянул рюкзак и пристроил его в уголке. Вообще-то опасно подниматься вот так. Не дай бог рюкзак соскочит, когда окажешься в неудобном положении, и тогда он утащит тебя с собой, и разобьёшься к нехорошей маме. Но с одной стороны, Нестеров считал риск оправданным, с другой был уверен в своих силах. Передохнул немного, сделал глоток воды и вновь на штурм сколы. Прошёлся пальцами левой руки по очередному выступу, сметая каменную крошку, ухватился и подтянулся правой к следующему, одновременно пристраивая правую же ногу на другом выступе. Выиграл сантиметров 20. и ухватился левой рукой за другой выступ, найдя упор для соответствующей ноги. Вообще, задача облегчается тем, что скала не вертикальная и не имеет отрицательных углов. Хотя, конечно, удобным восхождение не назвать. Угол наклона совсем незначительный, но хорошо уже то, что не наблюдается гладких стенок, которые без снаряжения не взять. Во всяком случае, Виктор о подобных умельцах пока еще не слышал. «Восхождение заняло добрых три часа. С одной стороны, вроде как и медленно, при том, что высота составляла не больше сотни метров, но с другой, поди еще заберись на такую высоту. Мало того, что это серьезная физическая нагрузка, так еще и нещадно палит солнце». В дополнение к этим трудностям, примерно на половине восхождения начали болеть стертые пальцы. «Как-то не подумал об этом, а следовало бы обзавестись перчатками». Хотя они всё же были бы помехой, потому что мешали бы чувствовать скалу, тут скорее пригодятся мозоли, но они появляются только вследствие долгих тренировок. Пока поднимался Хунхуза попытались было высунуть нос из расщелины, но поспешили убраться после полемётной очереди, подкреплённой осколочным из 47-миллиметровки. -ми Калибр-то вроде несерьёзный, но 120 г тратила всё же куда весомей, чем 40 г. в 30-миллиметровом. И судя по тому, что стрельба больше не возобновлялась, бандитам этой демонстрации оказалось более чем достаточно. Выбирая место для восхождения, Виктор специально сместился в сторону, дабы не выйти прямиком на наблюдателя. Перед завершением подъёма активировал камуфляж, а потом взобраться на гребень получилось незамеченным. Он даже смог без труда поднять свой рюкзак, не всполошив двоих хунхузов, до которых было не больше сотни метров. Впрочем, злоупотреблять умением он не стал. Глупо слишком уж на него полагаться, позабыв о том, что оно является хотя и весомым, но всё же подспорьем, а не панацеей. Поэтому, едва подняв свои пожитки, он поспешил укрыться за выступом. К тому же отсюда открывался хороший обзор на эдкий природный колодец, образованный нависающими скалами. Как Нестеров и предполагал, тут имелся источник воды. Он представлял собой эдакую каменную чашу или всё же корыто, потому как имел ширину примерно сантиметров 50 и был вытянут вдоль скалы метра на 3. Похоже, ключевая вода, пробиваясь наружу, после короткого бега опять уходила в трещину в скале. Площадка довольно небольшая, в форме окружности и диаметром метров 70. Из-за грузовиков, лошадей и людей внутри довольно тесно. Но, в общем и целом, для привала вполне приемлемо. И уж тем более, учитывая то, что скалы отбрасывают тень, а значит, можно переждать полуденный зной в относительном удобстве, да ещё и с ключевой водой под рукой. Впрочем, на пленников это не распространялось, так как связанные красноармейцы сидели как раз на солнцепёке. Хотя Хунхузы тоже не блаженствовали, сосредоточившись у прохода в готовности отбить атаку. И к чему такие крайности, если можно оставить на жаре только часть народа, тем более при наличии наблюдателей, у которых танки как на ладони. Но нет, сгрудились всей толпой. К посту наблюдателей просто так не подобраться. Тропа, если её можно так назвать, поднимается только наполовину высоты. Дальше нужно взбираться с помощью верёвок и вырубленных упоров для ног, что значительно упрощало подъём. Данные обстоятельства не могло не радовать, так как исключало подъём на гребень кого-либо другого. Виктор отцепил от рюкзака безшумный карабин и снял с него оптику, которая тут скорее помеха. Его предположения оказались верными, и самая большая дистанция в общей сложности менее 2 сотен метров. так что он и с открытого прицела отработает на ядь, а плюсом к этому еще и лучший обзор. Затем настал черед автомата и гранатомета. Упаковался он на славу, так что мало хунхузам точно не покажется. Извлек подсумок с десятком гранат и сразу зарядил одну из них. Гранатометчик у него на четвертой ступени, и на такой дистанции он может забрасывать в гостинцы прямо под ноги выбранной жертвы. Под конец достал подсумки с ручными гранатами, запасными магазинами, кобурой с вепрем, нож. Все это богатство он нацепил на поясной ремень. Оружие также закрепил на себе, чтобы при смене позиции на прежней оставалась только радиостанция. Можно и ее с собой унести, забросив рюкзак на спину. Но Нестеров счел, что это уже будет слишком. И без того нагрузился изрядно. «602-й, ответь 604-му». Тихо вызвал Виктор по радиостанции До наблюдателей всего-то сотни метров Так что приходилось соблюдать осторожность Дабы не быть обнаруженным раньше времени На связи 602 -й. Отозвался старший унтер Логинов, остававшийся за командира Я на позиции, готов работать, как у вас? Ждем коммун -то 2 Тогда я начинаю, 604, конец связи Виктор взял на изготовку бесшумный карабин и уперев приклад в плечо, осторожно выглянул из-за каменного уступа. Наблюдатели по-прежнему смотрели в сторону замерших в долине танков, странные они какие-то. Неужели их не насторожил вылезший из машины человек, который вдруг пропал из виду? Не знают, что такое эфир? Как-то сомнительно, что они настолько дремучие. Тогда остаётся только их уверенность в том, что эти скалы человеку не по плечу. Ну, что сказать? Без специальных умений и надбавок Виктор точно сюда не сунулся бы. Местеров посадил мушку на голову одного из наблюдателей, совместив с прорезью прицела. Оружие достаточно точное, чтобы на такой дистанции произвести такой выстрел. Плюсом его умение. Так что сомнений у него никаких. Хлоп! Выстрел с родни пневматической винтовки. Звук совершенно бесшумным не назвать. Находившиеся внизу хунхузы не то чтобы голдели, но вели себя достаточно шумно, а потому ничего не заметили. Чего не сказать о парнике-наблюдателе, вдруг уронившем голову на камень. Получено 210 опыта к умению винтовка 4. Всего 23917. Получено 105 опыта к умению стрелок 4. Всего 10009. Получено 105 опыта к умению камуфляж 4. Всего 92 596. Получено 10 опыта к умению «Снайпер-4». Всего 1523. Получено 210 опыта. Миллион 24 тысячи из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 210 опыта. Недостаточный уровень академического образования. Получено 210 избыточного опыта. Всего 210. Получено 10 свободного опыта. Всего 381 265. Второй хунхуз встрепенулся и обернулся, приметив не только гибель товарища, но и расслышав хлопок выстрела. Виктор привычно отработал затвором по методу ускоренной перезарядки, как его учил еще батя, одновременно чуть поведя стволом и ловя в прицел пока еще живого хунхуза. То, что он поднимет шум, плохо, но не смертельно. Куда важнее то, что он сейчас единственный, кто может представлять для Нестерова реальную опасность. Хлоп! Получено 52 опыта к умению «Винтовка-4». Всего 23 969. Получено 26 опыта к умению «Стрелок-4». Всего 10 035. Получено 26 опыта к умению «Камуфляж-4». Всего 92 622. Получено 3 опыта к умению «Снайпер-4» – всего 1526. Получено 52 опыта – 1 млн 24 тыс. из 4 млн 96 тыс. Невозможно начислить 52 опыта – недостаточный уровень академического образования. Получено 52 избыточного опыта – всего 262. Получено 3 свободного опыта. Всего 381 268. Поспешность до добра не доводит, и этого он лишь ранил. Но хорошо уже то, что прилетело ему качественно, и от болевого шока перехватило дыхание, лишив возможности вскрикнуть. Передёрнул затвор и вновь прицелился. Хлоп! Получено 210 опыта к умению винтовка 4. Всего 24 179. Получено 105 опыта к умению «Стрелок-4». Всего 10 140. Получено 105 опыта к умению «Камуфляж-4». Всего 92 727. Получено 11 опыта к умению «Снайпер-4». Всего 1537. Получено 210 опыта. 1 024 000 из 4 096 000. Невозможно начислить 210 опыта. Недостаточный уровень академического образования. Получено 210 избыточного опыта. Всего 472. Получено 11 свободного опыта. Всего 381 279. Раненый, которого корчило от боли, дёрнул головой и тут же затих. Виктор глянул вниз. Хунхузы продолжали заниматься своими делами – так и не заметив ни ладное с наблюдателями. Впрочем, даже если бы они глядели в их сторону во все глаза, то ничего не увидели бы, так как тех прикрывали каменные выступы. Нестеров вдохналедил в магазин недостающие патроны, после чего выбрал очередную цель. Убивать Хунхуза в его планы не входило, только вывести из строя или вынудить сдаться. Даже если только половина из них инициирована, то трофейного опыта должно получиться изрядно. Ну и такой момент, что чем больше раненых, тем больше гнетущее впечатление они оказывают на остальных. Виктор прицелился в одного из бандитов и потянул спусковой крючок. Полтора ста метров, но его умений вполне хватило на то, чтобы вогнать пулю точно в плечо. Схватившись за рану и сипя от боли, тот упал на одно колено. Его товарищ, ещё не осознавший, что собственно говоря происходит, бросился на помощь. Виктор прицелился в него и вновь потянул спускок. Хлопок, и площадка, окружённая горой, огласилась криком полным боли. Раненый не смог сдержаться, получив пулю в бедро, наверняка раздробившую кость. Своеобразный каменный мешок тут же наполнился тревожными криками. Банжицы засуетились в поисках невесть откуда взявшегося противника и укрытия. Виктор же методично и без спешки отстреливал одного за другим. Бесшумный карабин и камуфляж работали исправно. Выстрелы первого в поднявшемся шуме было не разобрать, а умение надёжно укрывало Нестерова от хунхузов, о чём его неизменно информировал эфир. Внизу поднялась самая настоящая паника. Нет ничего страшнее, чем неизвестность. Хунхузы понятия не имели, откуда именно исходила опасность и где находится враг. Зато явственно наблюдали своих раненных товарищей, которых с каждым разом становилось всё больше. Поэтому они не просто стали метаться по пятачку, окружённому скалами, но и стрелять в белый свет, как в копейку. Винтовочные выгулки и выстрелы перемежались пулемётным грохотом. Однажды Нестеров почувствовал, как в лицо дохнуло могильным холодом и поспешил укрыться за выступом. В этот момент в камень ударила пулеметная очередь. Пули с громкими и хлесткими щелчками ударили в скалу, выбивая крошку, с жужжанием уходили в рикошет и с коротким свистом проносились мимо. Но когда он высунулся вновь, то не почувствовал опасности, а следующий выстрел возвестил о том, что он продолжает находиться под завесой камуфляжа. Получается, это был привет от запаниковавшего полемётчика, садившего от страха в никуда. Без спешки, выверенно и прицельно Виктор успел расстрелять магазин, когда бандиты наконец сообразились, с какой стороны исходит опасность. И хотя они по-прежнему его не видели, это позволило им найти укрытие от меткого стрелка. На виду оставались только раненые, которые были не в состоянии спрятаться и оглашали пятачок своими стенаниями. А также связанные пленники, которые были лишены возможности двигаться. Оставалось выяснить, нет ли кого в мёртвой зоне под ними. Виктор забросил туда две гранаты. Одна рванула впустую. После второй прилетело сообщение о ранении одного из хунхузов. Разрывы напугали лошадей, там уже в некоторых из них прилетели осколки, что эфир также отметил. Но главное это всё же обуявший их страх. Тем паче, что в этом каменном мешке гранаты рвались особенно громко. Животные начали биться в истерике, чуть не половина оборвала поводья и устремилась прочь из прохода. Не имевшие понятия, просто ли лошади выбегают или это спасаются хунхузы, танкисты открыли пулеметный огонь. Отметилась и 47-мм, гулка грохнув картечью. Ни одно из пытавшихся спастись животных Не сумело даже толком отдалиться от скал Виктор забросил еще пару гранат И вновь прилетело сообщение о ранении Но судя по цифрам, это были не люди А опять досталось продолжающим метаться в панике лошадям Примерно еще с десяток сорвались с привязи И умчались в проход, чтобы погибнуть на выходе Однако людям также досталось Только в психологическом плане Решив, что эдак их рано или поздно забросают таки гранатами, четверо бандитов поспешили покинуть мертвое пространство и, перебежав открытый участок, укрылись за грузовиками. Вот теперь, пожалуй, можно подтягивать и кого посерьезней. Внимание, Лисы! Здесь 604-й, 602-му и 603-му приблизиться на дистанцию в сотню метров и занять позицию напротив прохода. «601-й, входи в проход, и как только минуешь его, сразу забирай вправо, пушку влево». Мда. Если бы знал, то не тащил бы с собой лишнюю тяжесть, обошелся бы только бесшумным карабином и ручными гранатами. Но кто же знал, что все обернется именно так? Вскоре Уткин вывел танк из прохода, а Туников прошелся по противоположному склону очередью из 30-мм осколочных снарядов. Гункуы пытались стрелять по танку из винтовок и пулемёта, но как и ожидалось, навредить ему не могли. Нашлась пара храбрецов, которые попытались было достать его с помощью ранцевых зарядов, но Виктор не дремал, и оба повалились на землю, а пятачок, окружённый скалами, дважды оглашался гулкими разрывами, от чего опрокинул один из грузовиков. О бедных лошадях и говорить нечего. Слово паника уже не то слово, которым можно описать их состояние. Быть может, смертельный ужас. После второго разрыва хунхузы попытались было броситься в атаку сквозь качественно прикрывавшую их взвесь пыли. Однако к этому моменту Уткин уже успел развернуть машину и ещё не видя ничего, ударил из картечницы прямо в непроницаемую завесу, с каждым выстрелом чуть поворачивая корпус. Туников также не отмалчивался. Продудуков очередь осколочных стреляли вслепую, наугад, лишь предполагая возможную атаку, но получилось удачно. Насколько видел Виктор, никто не пострадал, зато испугались знатно. Бандитов только и хватило, чтобы попытаться перейти в атаку, но стоило засвистеть картечи и прогрохотать разрывом, как они вновь поспешили укрыться за валунами. А там и Виктор, всё так же оставаясь незамеченным, опустошил следующий магазин. И опять с убийственной точностью. Даром что ли он столько времени, сил и опыта вложил в умения. Наконец вновь повисла тишина, и тоников через громкоговоритель потребовал, чтобы хунхузы сложили оружие. Какое-то время ничего не происходило, но когда Виктор подстрелил очередного бедолагу, огласившего каменный мешок громкими стенаниями, дело сдвинулось с мёртвой точки, и противник начал выходить из укрытий с поднятыми руками. Хунхузы это не обычные бандиты, а весьма матёрый и умелый противник, которому не откажешь ни в храбрости, ни в стойкости. Но когда против тебя выступает танк, перед которым ты бессилен, а на господствующей позиции засел меткий стрелок, которого ты не можешь даже увидеть, то по невеле отчаишься. Всего в плен попало 53 хунхуза, 15 из которых были ранены. Несмотря на творившееся на небольшом пятачке, никто из шести китайских красноармейцев не пострадал. Последние все до единого прошли инициацию, и у них, надо сказать, был изрядный запас избытка. А вот из бандитов связь с эфиром имел только 21 человек. Виктор вновь вооружился артефактами, чтобы перевести и снять трофейный опыт. В общей сложности получилось 810 тысяч. Не так, чтобы и мало... Тем паче, если учесть, что едва ли не половина пришлась именно на красноармейцев. Получается, что расчет Нестерова на трофейный опыт с водителей и охраны конвоев должен будет себя оправдать. Разумеется, если те не станут драться до последней возможности, а будут скоренько задирать руки вверх. В этой связи Виктор озаботился лишь уничтожением груза. Как оказалось, это была вещевка и продовольствие. Хунхузы – это не просто банды. У них есть свои поселения с семьями, так что ничего удивительного во в том, что имея возможность, они решили прибрать такую добычу к рукам. И что дальше? Поинтересовался старший унтерлогинов. Отдадим красноармейцам оставшиеся на ходу три грузовика и всё оружие хунхузов, хотя пусть сами вывозят их к своим для суда, хотя пусть расстреляют и уходят налегке. Мне это не интересно. Полагаю, что они не станут в позиции, просто кончат их, предположил логинов. Возможно, но это уже не наша печаль. Главное, чтобы красноармейцы ушли целыми и пошли гулять правильные слухи. Я в это ввязывался из-за дальней перспективы, и пока у нас всё получается. Ну что ж, браца, здесь у нас всё. Уходим.